С одинаковой силой духа избегает опасностей, как и старается преодолеть их, что и требовалось доказать. Королари, следовательно, бегство вовремя должно приписать такому же мужеству свободного человека, как и битву. Иными словами, человек свободно выбирает бегство с тем же мужеством или присутствием духа, как и сражение. Схолия, что такое мужество или что я под ним разумею, я объяснил в Схолии в теореме 59 часть 3 Под опасностью же разумею все то, что может служить причиной какого-либо зла, Именно неудовольствия, ненависти, несогласия и так далее. Теорема 70. -я. Человек свободный, живущий среди невежд, старается насколько возможно отклонять от себя их благодеяние. Доказательство о том, что хорошо каждый судит по-своему, смотрите, с Холли в теореме 39, часть 3, Таким образом, невежда, сделавший кому-либо благодеяние, ценит его по-своему. И если видит, что тем, кому она делается, она ценится ниже, то подвергнется неудовольствию. По теореме 42 часть 3 -я. Свободный же человек, по теореме 37 старается всех связать с собой узами дружбы и не оплачивать людям за их благодеяние, сообразуясь их аффектами но руководить себя и других по свободному определению разума и делать только то, что сам он признает главным. Поэтому человек свободный, дабы не сделаться предметом ненависти для невежды, дабы сообразоваться не с их влечениями, а с одним только разумом, будет стараться насколько возможно отклонять от себя их благодеяние что и требовалось доказать. Схолия я говорю, насколько возможно. Ибо хотя эти люди и невежды, однако они все-таки люди, которые в случае необходимости могут подать помощь человеческую, лучше которой нет. А потому часто бывает необходимо принимать от них благодеяния и, следовательно, отплачивать им сообразно с их характером. К этому должно должен прибавить что и в отклонении от себя благодеяний должно быть осмотрительным, дабы не показалось, что мы их презираем или вследствие скупости боимся, что придется отдаривать. Таким образом, мы тем самым оскорбляем их, стараясь избежать их ненависти. Поэтому в отклонении от себя благодеяний должно руководствоваться пользой и честностью. Теорема 71. Одни только люди, свободные, бывают наиболее благодарными по отношению друг к другу. Доказательство. Одни только люди, свободные, всего более полезны друг другу и бывают связаны между собой с самой крепкой дружбой по теории 35 и ее королорией. Первым. Только они одни по теореме 37 стараются делать добро друг другу с одинаковым рвением любви. А потому по определению 34-му аффекта в часть 3 одни только люди свободные бывают благодарными по отношению друг к другу, что и требовалось доказать. Схолия, благодарность людей, руководящихся слепым желанием, В большинстве случаев есть неблагодарность, а торгашество или плутовство. Далее неблагодарность не составляет аффекта. Однако она постыдна, так как она в большинстве случаев показывает, что человек подвержен излишней ненависти, гневу, самолюбию или скопости и так далее. Ибо про того, кто по своей глупости не знает, как отблагодарить за подарок, Нельзя сказать, что он неблагодарен, а еще менее про того, кого подарки развратницы не могут заставить удовлетворить ее сладострастью, подарки вора скрыть его по кражу или что-либо в этом роде.